Глава 9. Зимние сады. Холодный сквозняк по босым ногам ознаменовал долгожданную свободу. Больше ни боры не сковывают стены. Он волен идти куда захочет. А значит, час расплаты настал. Он намерен найти и убить каждого представителя знати, что скрывается в этой игре. Но для начала ему нужно обыскать тела. Трупы часто хранят в себе что-то ценное, в особенности звонкие монеты. Как только Небор склонился над телом павшего солдата, перед ним возникла панель с ячейками снаряжения 3 на 3 Получен предмет меч-гвардейца, 17-й уровень, 1х. Качество редкий. Одноручный меч. Необходимо силы 17. Бонусы плюс 153 к физическому урону, плюс 2% к скорости. Примечание. Стандартный меч для тех, кто решил стать гвардейцем. Дракона им не зарубить, но против гоблина или бандита – оружие, что надо. Получена валюта. Алы 3Х. Примечание. Звонкие, тяжелые, блестят. Основная валюта на материке людей. Небор попытался взять остальное снаряжение, но система ему этого не позволила. Вы можете поднять лишь один предмет павшего существа. Валюта и осколки души не в счет. Вот как разочаровался Ник. Одним мародерством в игре сыт не будешь. Необходимо с умом выбирать добычу, особенно учитывая, что мой инвентарь вмещает в себя всего шесть предметов. Радует хоть не в руках все носить. Небор обернулся на останки жреца. Телом этот фарш было трудно назвать. У священнослужителей ячейки инвентаря оказалось 15, это объяснялось бонусом его мантии. Однако данное обмундирование даже в далеком будущем не подходило нику по уровню. Из всех предметов небор чел самым полезным среднее зелье здоровья. Оно восстанавливало 20% здоровья при использовании и ключ от кабинета. Первый предмет мог спасти жизнь, а второй — хранить еще больше ценностей или, наоборот, ничего. Нику нравилось исследовать и рисковать, а потому он выбрал ключ. Подъем по каменной лестнице привел его на второй уровень крепости, где за железными решетками сидели опасные преступники, воры и насильники. Визит грехов торгоса посеял в тюрьме семена хаоса. Одни заключенные пытались безуспешно дотянуться до трупа с ключами, другие бились о железные прутья в надежде, что грубая сила поможет заполучить свободу. Небор с отвращением отвел взгляд от камеры, где двое заключенных избили бывшего надзирателя и сделали из него подстилку. «Какая мерзость», — подумал Ник. «Вот, значит, как Кинстрис видит людей. Мерзкими тварями, что жаждут насилия. Что ж, не могу с ним не согласиться. Даже прямо сейчас, вместо того, чтобы сделать что-то полезное, люди пялятся в мониторы, наслаждаясь кровавым зрелищем». Дабы никто из этих мерзких типов не запомнил его лица, Ник обернул голову рваной тряпкой и сгорбился. «Эй ты, выпусти нас!» – стали кричать заключенные. «Подай ключ! Ты куда пошел, скотина? А ну, вернись! Вернись, сукин ты сын!» Игнорируя бесполезных для него отбросов общества, Нибор продолжил осматривать тела, постепенно наполняя кошель звонкими монетами. Обмундирование гвардейцев брать не стал. Даже меч выбросил. Мало того, что подобные вещи почем зря занимали инвентарь, так для их использования требовалось минимум 15 единиц силы. Продавать подобные доспехи тоже было рискованно. Здешние купцы могли сдать воры или головореза властям за вознаграждение. Дорога из тел, которые оставили после себя грехи и озлобленный торгоз, привела Небора к железной двери в высокой башне. Ключ подошел к замку и громким щелчком открыл кабинет покойного священнослужителя. У узкого окна просторной комнаты стоял письменный стол с документами и золотым кубком, на стенах висели книжные полки, под одной из которых стоял радующий глаз любого игрока-сундук. Ник заглянул внутрь и невольно улыбнулся. «Что может быть приятнее, чем находить трофеи?» Сундук хранил в себе сотню алов, кольцо на здоровье плюс 200 единиц на десятый уровень, одеяние послушника, солнечный обелиск и волчью шкуру. Небор смог забрать все. От сундука он перешел к письменному столу. Первым ему бросился в глаза пергамент с именем торгоса Среди информации о знаменитом короле воров здесь говорилось о ключе, который так хотел заполучить жрец. Сегодня мне поручили допросить немалоизвестного короля воров Таргоса. Меня бросило в дрожь от одного упоминания об этом человеке. Да о чем это я? Таргос не человек вовсе. Он воплощение зла. Даже его слуги являются олицетворением страшных пороков. Многие годы он разорял наши земли, разрушал храмы солнца, убивал кого, вздумается. Но сегодня правосудие восторжествовало. Лучи света свели его с авантюристами, которым удалось не только победить, но и взять монстра живьем. Торгос был обнулен и спрятан в малозначительной крепости. Пока грехи будут заняты его поисками, я обязан выведать, куда он спрятал ключ. От того, справлюсь я с заданием или нет, зависит судьба всего человечества. Еще сто лет угнетения мы не переживем, Ключ, который мне поручили отыскать, открывает двери от сокровищницы с артефактом самого Вильгельма Беспощадного. По преданию, в его комплект входит 8 предметов: корона, нагрудник, поножи, ботинки, наручи, плащ и два кольца. Сила этого комплекта в том, что он многократно увеличивает характеристику с самым высоким показателем, а еще не имеет веса. То есть этот комплект подойдет любому авантюристу, воину, магу, паладину, неважно. Чтобы встретиться с королем воров лицом к лицу и не вспотеть от страха, мне пришлось выпить настойку смирения. Но даже она не смогла приглушить то чувство угрозы, которое нес в себе его взгляд. Дабы выполнить поручение, я позабыл об учениях света и обратился ко тьме. Я пытаю его так, как пытают людей черти в преисподней, а он и глазом не моргнет. Хотя, по правде говоря, моргать ему больше и нечем. Я просто не мог вынести его пронзительный холодный взгляд, вот и велел стражникам лишить его зрения. Я каюсь, но завтра мне придется снова спуститься в темницу и нарушить обеты, данные свету. От увлекательного чтива Небора отвлекло боковое зрение что-то мельтешило на горизонте. Он выглянул в окно и увидел всадников, что, преодолевая заснеженную дорогу, двигались к крепости. Не дожидаясь их прибытия, Небор забрал документ, облил стол содержимым кубка и поджег. Раз здесь были записи о Аргосе, то могли быть и о нем. Капитан имперской стражи Элизабет Фейтл, Мчалась вместе с всадниками крепости Геры, чтобы предотвратить нападение грехов и не дать Торгосу сбежать. Ее появление здесь было связано с внезапным прекращением активности грехов. Еще недавно они атаковали королевские темницы в поисках своего хозяина, а теперь словно сквозь землю провалились. Элизабет Фейтл была так же красива, как и опасна. Ее телосложению, а в частности нежной коже, узкой талии и пышной груди, Могли позавидовать герцогини? Они человеческой силе и бесстрашию рыцари. В возрасте 35 лет она уже достигла 71 уровня. Элизабет носила короткие выбритые по бокам розовые волосы, отчего некоторые могли принять ее за смазливого мужчину. Над ее правой бровью красовался крестообразный шрам. На плотных белых доспехах гордо возлежала накидка со знаменем Королевской гвардии объятый святым пламенем молот. В случае битвы она неизменно пользовалась массивным треугольным щитом с красным крестом на внешней стороне и тяжелым покрытым шипами кистенем. Завидев бегущих в разные стороны заключенных, Элизабет ударила коня по бокам и использовала навык быстрее ветра. Вырвавшись вперед, белый жеребец принес хозяйку во внутренний двор крепости, где она без разбору принялась сокрушать цепом беглецов. Спрыгнув с лошади, она одним ударом размозжила преступнику голову. Ее оружие обладало свойством пробиваться через 5% предсмертного здоровья. Кровь брызгами окрасила снег в алый цвет. Подобно воронам, беглецы в броне павших гвардейцев закружились вокруг женщины и напали разом. Элизабет воткнула острый щит в землю и использовала возмездие. Весь урон, что приняли ее доспехи, тут же вернулся атакующим в трехкратном размере, а размашистый удар цепом закончил движение и забрал их жизни. Сокрушая врагов, подобно богу войны, Элизабет Фейтл направилась в темницы крепости. Следом за ней во двор ворвались всадники, среди которых была еще одна женщина, личный оруженосец капитана Агата Солер. По наставлению госпожа, она остригла длинные синие локоны и сделала себе каре. Девушка была настолько красива, что из-за изящного носа, выразительных глаз и манящих губ, ее можно было спутать с феей. Многие мужчины были готовы пойти на подвиг ради ее красоты, но вместо того, чтобы сидеть дома с вышивкой и нянчить детей, Агата пошла в армию и стала оруженосцем. Доспех ее был куда проще, чем у капитана по ряду причин. Во-первых, Агата была всего четвертого уровня, а во-вторых, по рангу не положено. Солдаты королевства обеспечены едой и кровом, повышающими уровень манекенами и лошадьми, но хорошее обмундирование и оружие нужно было заслужить. Будучи не только оруженосцем, но и учеником своей госпожи, Агата орудовала тяжелым двуручным молотом, Размахнуться таким орудием было нелегко, да и времени отнимало много. Но зато урон превышал все ожидания. Как говорила Элизабет Фейтл, главное вовремя нанести удар, а после отступить для следующего. Так Агата и делала. Спешившись, она сосредоточилась на противнике, и еще до того, как он успел подойти вплотную, нанесла ему удар. Молот ударил заключенному в плечо, но не сбил с ног. Высокий уровень и показатель защиты скраденной брони сделали урон незначительным, но Агата не отступила. Она продолжила атаковать, отвлекая внимание на себя, тогда как бравые солдаты нанесли критический удар негодяю в спину. Отряд из десятка рыцарей быстро умертвил тех, кто решил сражаться и последовал за своим капитаном. Войдя в крепость, Элизабет Фейтл активировала пассивный навык «Чутье ищейки» который подсвечивал объекты едва заметным зеленым светом и давал ей часть информации о том, что произошло. «Разорванные на части стражники отсутствующие конечности», — приговаривала Элизабет, осматривая тела. «Один из нападавших был обжорством. Другие тела сражены точным ударом в сердце, на некоторых лицах присутствуют следы от помады. Должно быть, вторым грехом была похоть. Они вошли с парадного входа и направились к заключенным. Хм. Элизабет осмотрела клетки, где до недавних пор тамились преступники. Обжорство сносил все преграды голыми руками и жрал людей, а клетки открыты ключом. Должно быть, с ними был кто-то еще. Внезапно за ее спиной раздался крик. Один из заключенных попытался оглушить ее сзади. Но сам оказался жертвой такого удара. Тяжелый молот ударил прямо в висок. Резкая потеря здоровья и оглушение заставили мужика рухнуть на пол. Вторым ударом Агата прикончила негодяя, а потом собрала с него опыт. Такой ресурс ценился гораздо выше золота. «Хороший удар», — похвалила Элизабет, — «но этого я хотела взять живьем и допросить». «К чему тратить слова на ничтожеств?» К тому, что я хотела знать, кто их выпустил. Король воров не стал бы тратить время на низшие слои преступного мира. Торгос предпочитает, чтобы ими занимались грехи, а те, в свою очередь, не станут рисковать господином ради бесполезных отбросов. В данный момент только я и авантюристы способны забрать его жизнь. Следовательно, с ними был кто-то еще. Кто-то, кто выяснил, где заключен торгос, и сообщил об этом грехам. Верно. И нам предстоит выяснить, кто это был. Этот человек может привести нас к торгосу или ключу. Элизабет Фейтл спустилась на нижний уровень темницы, где обнаружила изуродованное тело жреца и две пустые камеры. Я не слышала, чтобы в крепости содержался столь же опасный преступник, как Торгос, осматривала камеру Элизабет. Но подавитель опыта на двери Запах мочи в камере и разбросанная на пороге каша говорят об обратном. Без сомнений, нам нужен тот, кто был заточен в соседней камере. Именно он поджег башню и выпустил преступников. Судя по кровавым следам, пути Безымянного и торгоса разошлись, и тому пришлось выбираться из крепости самостоятельно. Он не мог далеко уйти. «Агата, охотничий камень», — капитан требовательно выставила ладонь. Верный оруженосец, который исполнял не столько роль вспомогательного бойца, сколько роль дополнительных ячеек инвентаря, быстро нащупал в боковой сумке серый камень с отпечатком лапы собаки и передал его капитану. Элизабет прошептала камню несколько слов, и тот, обратившись в пыль, осыпался на землю. Однако большая часть серой пыли не коснулась пола, а легла на невидимую собаку. Если судить по силу силуэту, это был остроухий доберман. «Взять след!» — приказала Элизабет. Собака прошла в камеру и стала принюхиваться. Хоть ее и не было видно, все слышали, как она шмыгает носом. Уловив нужный запах, Доберман материализовался и бросился в погоню. Несмотря на тяжелые доспехи и щит, Элизабет Фейтл резво поспешила за ним. Пес из камня пробежал по коридору, поднялся по пылающей лестнице башни, Спустился к камерам, вновь зашмыгал носом и поспешил наружу в сторону леса. Следы на снегу подтвердили правильность направления. Капитан Элизабет Фейтл и ее пес дышали в спину сбежавшему заключенному. Но погоне пришел конец, как только они достигли реки. Из-за быстрого течения лед образовался лишь у берегов. Вода напрочь смыла запах беглеца отчего пес вновь обратился в пыль. Элизабет обнаружила в снегу кошель с монетами. «Должно быть, он избавился от них, чтобы не пойти ко дну», сделала вывод капитан, пытаясь взглядом отыскать следы на другом берегу. Между рекой и лесом расстилалась заснеженная пустошь, поэтому следы никак не могли остаться незамеченными. Решив, что беглеца унесло течением, Элизабет отправилась вдоль берега. За 20 минут до этого. Из разговора с надзирателем Небор узнал, что если идти на юг, то ему обязательно встретится река. Прежде чем лезть в воду, он отыскал толстую ветку и выбросил золото. Мороз в игре оказался нешуточным. Все тело кололо, и оно изнывало от холода, да и буйная река не оставляла попыток унести его в неизвестном направлении. Погрузившись в ледяную воду, Небор встретился взглядом с морским чудовищем, огромным раком 11-го уровня с длинными клешнями. Благо тварь впала в зимнюю спячку и никак не отреагировала на дергание ногами человека. Небор поспешил отыскать во льду воздушный карман и вставить поперек него палку, которая послужила ему поручнем. Целых 11 минут ему пришлось провести под водой, прежде чем Элизабет Фейтл пошла по ложному следу. Покинув ледяную воду, Небор рухнул на снег и жадно вдохнул, казалось бы, теплый воздух. И дело тут было вовсе не в индикаторе обморожения, что появился у него над запястьем, а в той боли, что окутало тело. Кожу словно пронзили тысячи иголок, а грудь придавили тяжелым валуном. Получено достижение закаленной. Получаемый урон от стихии холода уменьшен на 3%. Небор через силу встал на ноги и уже собрался ковылять в сторону леса, как за спиной раздался хруст снега. Он обернулся и увидел на другом берегу красивую молодую девушку, что запыхалась в погоне за ним. Попробует переплыть реку в таком снаряжении, да еще и с двуручным молотом за спиной тут же пойдет камнем на дно. Небор не воспринимал ее как угрозу. Сейчас его беспокоил лишь холод. Капюшон из тряпок скрывал его лицо, а вместе с ним и имя персонажа. Нужно поспешить. Индикатор обморожения достиг критической точки и постепенно поедает здоровье. Меньше чем через час я окончательно замерзну и умру. Девушка сделала еще шаг и тут же остановилась. Она тоже верно оценила ситуацию, и вместо того, чтобы пытаться преодолеть реку, отправилась вслед за своим капитаном. Завывающий ветер вздымал пургу и шатал голые деревья. Сидящие на ветках черные вороны следили за Небором в ожидании скорой трапезы. Брести, утопая по колено в снегу, да еще и в промерзлой одежде с отрицательным эффектом, который уменьшал скорость движений на 20%, задача не из простых. Но Небор не избавлял темп. В реальном мире бродяге Нику не раз приходилось ночевать зимой под мостом, а потому он знал, что единственный способ не околеть – это продолжать двигаться или найти укрытие. На входе в лес Небор увидел торчащую из земли каменную голову великана. Он бы с радостью отправился исследовать ее, но сейчас перед ним стояла задача куда важнее. На индикаторе здоровья осталось 9 очков из 25. Еще немного, и это тело утратило бы способность двигаться, но вот впереди показалась разрушенная землянка. Крыши нет, но зато есть пара деревянных стен, они помогут укрыться от ветра. Рядом с землянкой разбитый горшок, внутри пусто. Небор с надеждой осмотрелся по сторонам. Среди снега он заметил похожую на кисть ветку. Ею оказалась рука скелета, возможно, хозяина землянки. Обыск дал положительный результат. У скелета было несколько алов, энциклопедия лечебных трав, фиолетовый кристалл, который, судя по описанию, увеличивал одну из характеристик персонажа, теплые ботинки, кожаная куртка и огнива. Ценных предметов было хоть отбавляй, а взять можно было всего один. Скрипя зубами, но не от жадности, а от холода Небор подобрал огниво и осколок души. В игре на выживание одним из основных параметров был запас здоровья, Поэтому с помощью первого осколка души Небор увеличил показатель своей живучести до двух. Израсходован предмет осколок души 1Х. Очки здоровья увеличены до 50 единиц. Затем он собрал хворост, откопал из-под снега немного соломы и разжег меж стен костер. Скинув мокрую грязную одежду, он надел одеяние послушника. Уровень обморожения спал, Здоровье стало восстанавливаться по одной единице в минуту. Однако шансы погибнуть в лесу от холода все еще были высоки. Как правило, ночью температура падает на 10 градусов, а это значит, небольшого костра будет недостаточно, чтобы согреться. Помимо этого, ночной огонь может привлечь внимание диких зверей, разбойников или тех женщин, что преследовали его от самой крепости. Так или иначе, оставаться здесь было небезопасно. Согревшись у костра, Небор двинулся по направлению к большому городу. На своем пути он обнаружил еще несколько тел. Вместо арбалета, для которого не требовался уровень, ему пришлось взять кожаные ботинки крестьянина. Они давали плюс три к защите ног, но самое главное – согревали их. С другого тела трофеем стал крепкий виски. К счастью для Небора, предметы, которые он носил на себе, не занимали место в инвентаре. Используя этот факт, он вооружился палкой, которая добавила плюс 8 к физическому урону. Через час блужданий по лесу, индикатор обморожения снова дал о себе знать. Чтобы согреться, Небору пришлось откупорить бутылку. Среди голых деревьев и высоких елей он заметил сторожевую башню. Близко подходить не стал. Для начала решил осмотреться. Не исключено, что дозорные уже получили весточку о беглецах, размышлял Небор. Сейчас я как никогда похож на разбойника. Даже если с головой обольюсь ромом и буду шататься из стороны в сторону, в историю о заблудшем послушнике никто не поверит. Здешние NPC сильно отличаются от тех, которых создают люди. Их не обманешь картонной фразой, как пройти в библиотеку. Каждый напрямую контролируется инстрисом что делает их непредсказуемыми. Подозреваю, что сложность игры заключается именно в этом. Трудно определить, кто из нас игрок, когда все ведут себя как настоящие люди. На удивление Нибора башню никто не охранял, о чем свидетельствовало отсутствие следов вокруг нее и хоть какое-то движение на ней. Под башней, как и на ее вершине, ничего полезного не оказалось. Зато с нее открывался вид на весь лес. Куда ни поверни голову, всюду деревья, а еще дальше заснеженные горы. Но вот в километре от башни расположилось поместье. Может быть, там мне удастся найти укрытие. Судя по дырявой кровле оно уже полвека никому не принадлежит. По пути к поместью среди серых камней Небор нашел еще одно тело. Лицо мертвеца застыло в агонии, и у него была на то веская причина. Ноги и часть туловища отсутствовали, их словно обрезало гильотиной. На железном нагруднике герб, зажатый в тиски острых клыков меч. Небор собирался обыскать тело в надежде заполучить что-то действительно ценное для дальнейшей игры, но ему помешал волчий вой. Белый волк, полтора метра в холке, затяжным воем созывал своих братьев и сестер. Зимой на обед сгодится всякая добыча, будь то олень, мышь или даже путник. Волки быстро откликнулись на зов и сбежались к Небору со всех сторон. Семь опасных и голодных зверей каждый пятого уровня, с запасом здоровья в 150 очков и аурой стаи. Проверять, сколько урона может нанести такой волк Небор не планировал поэтому первым делом попытался взять зверейный на испуг. Набрал полный рот виски и щелчком огнива выплюнул огненную смесь. Зверь получил 15 урона, а потом еще 30 в течение трех секунд. К несчастью путника, волки оказались слишком голодны и были готовы к сопротивлению добычи. Они стали рычать, повышая свой уровень атаки еще на 10%. Белый снег вылетел из-под лап несущихся на несчастного игрока первого уровня волков. Челюсти сомкнулись в сантиметре от шеи Небора. Бродяга Ник привык сражаться против четвероногих тварей, а потому легко уклонился от опасных клыков. Все, что ему было нужно, это следить за их головами и умело распределять энергию на движение. Волки кусали и толкались между собой в попытке оторвать ему ноги, Но он, подобно акробату на Олимпийских играх, использовал их как козла, спортивный инвентарь. Уходя от опасных зубов, Небор обдумывал пути к отступлению. Одно неверное движение могло привести к летальному исходу. Сбежать не получится. Небор палкой изменил траекторию атаки волка, и тот вцепился зубами в спину своего приятеля. Волки, как и многие четвероногие хищники, выматывают и сбивают свою добычу с ног. «Исходя из запасов виски, убить их у меня тоже не получится, значит, остается только...» Используя спину волка как трамплин, он зацепился за высокую ветку и сделал подъем с переворотом. Надежда была лишь на то, что волки потеряют к нему интерес раньше, чем закончится согревающее пойло. После многочисленных попыток допрыгнуть или вскарабкаться по толстому стволу дерева, голодные звери расселись вокруг него и стали завывать свои песни. «Чего удумали?» — насмехался над ними Небор. «Никак на помощь зовете? Сколько бы вас ни набежало на дереве, вам меня все равно не достать. Разве что у вас есть подвид, который умеет лазить по деревьям или, скажем, летать». Через несколько минут Небор предпочел бы, чтобы они и вправду летали. Сбрасывая своими шагами с деревьев в снег, к нему приближалась волчица. Судя по размерам, а холкой она была высотой с деревья, эти волки пятого уровня были ее маленькими щенятами. Огромная волчица в два прыжка достигла дерева и снесла его своим прочным лбом. Белая волчица, 24 уровень, очки здоровья 3600. Только моба 24 уровня не хватало. Небор перекатом смягчил падение о землю. Учитывая ее размеры и скорость, уйти от ее атак будет не так-то просто. Волчата не заставили себя ждать и тут же кинулись на добычу. Небору пришлось изрядно постараться, чтобы простыми движениями, которые едва расходовали энергию, уйти от их клыков. Настал момент выбора. Дать себя укусить волчонку, чтобы накопить энергию для следующего рывка или уклониться и оказаться в пасти огромной волчицы. Небор определился с риском и притормозил. Впившиеся в руку клыки нанесли 20 урона. Не зря прокачал живучесть. Подумал Небор и тут же ткнул волка палкой в глаз. Зверь заскулил и разжал зубы, а Небор, расходуя весь запас энергии, резко отпрыгнул в сторону. Огромная пасть пронеслась мимо и сомкнулась за его спиной расколовине в щенка. Кровь, задние лапы и кишки одной массой рухнули на белый снег. Ощутив во рту вкус собственного дитя, волчица заскулила и залилась жалобным воем. Пока другие щенки в трауре подпевали своей матери, Небор бросился на утек. Через каких-то пять минут вою тих, волки взяли след и быстро нагнали жертву. Небор просочился через дыру в кованой ограде и оглянулся на преследователей. Волчица резко затормозила, еще сильнее оскалила клыки, зарычала, а через секунду вместе со щенками убежала прочь. Небор обернулся, чтобы разглядеть мрачное поместье. Ему стало интересно, что могло спугнуть столь могучего зверя.